Глава 3. Коридор, поворот, еще коридор, лестница вниз, снова коридор. И вот он, долгожданный выход. У меня закружилась голова от всей той красоты, что раскинулась перед моими глазами. И запахов, которые тут же окружили меня, стоило мне сделать шаг наружу. Я, конечно, предполагала, что королевские сады не могут быть маленькими. Но стоило мне увидеть этот, как все слова застряли в горле. Сад оказался не просто большим, а гигантским. Да и такого разнообразия растений я никогда нигде не видела. При этом надо отдать должное садовникам. Смотрелось это все гармонично. Ухоженные газоны, цветы и деревья – все по своим секторам. Чуть поодаль располагался небольшой лабиринт со скамейками – для любителей уединиться и побыть в тишине, а также несколько беседок, скрытых за разнообразными кустарниками. Также в саду имелась дорожка для бега и небольшая площадка для тренировок. Излюбленное место всех трех принцев и их друзей, как сообщила мне моя спутница. Подождите, так принцев еще и трое? Как-то не очень меня вдохновляет данное открытие. А не предвидится ли на этом отборе сюрпризов? так и вижу. Стоит девушка в комнате, ждет своего принца, а тут дверь отворяется и... Добрый вечер, принц. Принц, добрый вечер. Хорошего вечерочка. И да, я тоже принц. Бррр. Меня аж передернуло от этой мысли. И если поначалу я и подумала сходить побегать, то после слов горничной отмила эту идею напрочь. Гуляла я недолго. От переизбытка свежего воздуха и ароматов Начала болеть голова. Поэтому вскоре я попросила служанку отвести меня в библиотеку. Возьму пару книжек и пойду в комнату. Ожидать, когда меня, наконец, позовут в кабинет распорядителя. Это просто рай. Столько книг в одном помещении я за свою жизнь еще не видела. Помню, когда была маленькой, всегда мечтала иметь дома самую большую библиотеку в мире. Но, понятное дело, площадь квартиры не была на это рассчитана. Да и кто позволил бы мне забивать голову всякой ерундой? А потом появились смартфоны, и необходимость в книгах отпала вовсе. Хотя иногда, по дороге с работы, я все же забегала в маленький магазинчик возле дома купить свежую бумажную книжечку. «Добрый день!» – раздался голос слева от меня. «Могу ли я вам что-то посоветовать?» Я повернулась и увидела перед собой привидение. «Привидение?» «Не знала, что умею так далеко прыгать, да еще и назад». «Ну и чего так орать?» проворчал призрак и поплыл в сторону небольшой стойки. «Никогда привидения раньше не видели, что ли?» «Нет». Все так же, прижимаясь к полке, проговорила я. а не местная?» Я кивнула. «А откуда?» «С земли». Уже чуть спокойнее ответила я. Привыкаю. «А, ну тогда все ясно». Радостно воскликнул он. И снова подплыл ко мне. А я даже не отшатнулась от него снова. «Давайте знакомиться, юная леди. Мое имя кор И я хранитель этой небольшой библиотеки. А вы?» «Таисия. Таисия Гарт». Улыбнулась я. И машинально пожала руку, которую он мне протянул. «Вот террас». Всегда думала, что призраки – бестелесные существа. А этот очень даже телесный. Уже не такой высокий, как раньше, мужчина в возрасте, с прямыми и спускающимися до плеч волосами цвета серебра, никак не походил на того, кто покинул мир живых. Вот что значит «другой мир». «Хотели что-то почитать?» – спросил Кор, ведя меня вдоль стеллажей в вглубь библиотеки. «Да». «Не можно ли будет взять книгу в комнату?» чего же нельзя?» Улыбнулся он и остановился возле одной из полок. «Выбирайте». Я посмотрела на книги. И откуда он только узнал, что именно я хочу изучить. Ведь передо мной стояли книги, связанные с историей данного мира и его законами. Как раз то, что мне сейчас нужно. Нет, я, конечно, верила, что выход вернуться назад есть. И когда я встречусь с герцогом, он мне о нем расскажет. Но ведь нельзя сидеть просто так. Надо и самой что-то делать. Так почему бы не впустить в свою голову новые знания? Тем более, что я всегда любила историю. Честно говоря, ко мне уже давно никто не приходил в поисках данных книг. Кандидатки обычно редко сюда заходят. И то, только за глупыми женскими романами. Вообще не понимаю, зачем они здесь нужны. «Наверное, им история королевства известна лучше, чем мне. Вот и не приходят». Спокойно ответила я, забирая две не очень толстые книги. «Может быть, вы и правы, леди Таисия. А может...» «Ох, неважно. Что-то я снова впадаю в хандру». Сам себе бубнил кор, пока мы шли обратно к выходу. «Что же, я желаю вам приятного чтения и очень надеюсь...» что мы с вами еще увидимся и не один раз. «Спасибо!» – снова улыбнулась я ему. И чтобы не расстраивать добродушного призрака, решила не говорить, что новая встреча вряд ли состоится. Теперь надо бы найти дорогу в свои покои. Сделать это мне предстояло в одиночку. Сестричка горничная ушла, едва мы дошли до библиотеки. Ведь услуг, помимо заботы о нас, Были и другие обязанности, которые они должны выполнять. Принц Эрл де Аллоре. Все утро я не мог перестать думать о той девушке с огненными волосами и ее реакции на мои слова. Поэтому, чтобы в сотый раз не начинать ходить по кабинету, я решил выйти на балкон, как говорится, проветрить мозги. Либо я уже сошел с ума, и у меня начались галлюцинации, либо... «У меня пока нет идей, как объяснить то, что именно она сейчас находилась в нашем саду и трогательно нюхала каждый цветок, словно ангел небесный. А ее легкое платье разлеталось от ветра в разные стороны, делая ее еще более неземной. Да что со мной такое? Я еще никогда не смотрел на девушек так, как на неё. Мне срочно нужно вернуться к работе». Через два часа... От огромного количества бумаг у меня начали болеть глаза, а еще через какое-то время и голова. Еще и к отцу надо сходить, отчитаться о том, как обстоят дела на западной границе. Вот и совместим приятное с полезным. Никогда не любил эти длинные запутанные коридоры. В детстве я не один раз терялся в них и по несколько часов ждал, пока меня найдут». Теперь из-за этого мне часто снятся кошмары. бр, даже вспоминать страшно. «Да где эти чертовы комнаты?» Послышался за углом девичий голос. Чтобы не спугнуть незнакомку, я тихонько приблизился. «Да нет, мне не могло так повести. И почему снова она?» «Ой!» Испуганно посмотрела на меня девушка с глазами вечернего океана. «Кажется, поняла, что я ее слышал». «Вы что-то потеряли?» Не подавая виду, что удивлен не меньше нее, спросил я. «Комнату». Уже намного спокойнее, ответила она. И, похоже, собралась идти дальше. «А вот это интересно. А где же трепет в глазах? А где желание припасть к моему плечу и поплакать?» «Так, может, вам помочь ее найти?» «Ну и зачем мне это кто скажет?» «Что, своих дел нет?» «Не стоит. Вот и она тебе намекает». «Чтобы ты шел уже куда-нибудь». «И все же». С нажимом проговорил я. И жестом, показав ей следовать за мной, пошел в сторону гостевых комнат для девушек, ни капли не сомневаясь, что она двинется за мной. Но когда я повернулся, чтобы в этом убедиться, каково же было мое удивление, когда я понял, что она до сих пор стоит на том же месте. «Почему вы не пошли за мной?» Уже более нервно спросил я, вернувшись назад. «А, это вы мне сказали. Простите, я просто вас недопоняла». С улыбкой посмотрела на меня она, и я сразу понял – издевается. Как есть. Над наследным принцем издевается девушка из другого мира. Но самое неправильное в этом то, что мне это безумно нравилось. Однако довести эту удивительную особу до комнаты мне все же не удалось. Прибежал Мика, мой младший брат, и сообщил – что отец меня уже заждался. И я вдруг понял, что и правда задержался. Ведь с того момента, как он меня позвал, прошел уже час. Поэтому, чтобы не гневать родителей еще больше и в то же время быть спокойным по поводу особы, я поручил брату довести ее до комнаты. И с чувством выполненного долга ушел отчитываться. Таисия Гарт. «Мне кажется, еще немного...» И я начну бояться этих длинных, нескончаемых коридоров. Как здесь вообще возможно жить? Тут же, наверное, каждый день, как испытание. Дойди до места назначения и выживи. Ну вот, я опять куда-то не туда свернула. Не выдержав давления незнакомых стен, крикнула. Желание поскорее попасть домой усиливалось с каждой секундой. Хоть я и помнила про то, что теперь меня там совсем никто не ждет. Вдруг за углом послышалось шуршание, и я резко развернулась. Чтобы тут же наткнуться на того, кого хотела видеть сейчас меньше всего. Мне кажется, судьба не очень-то меня любит. Когда его высочество все же соизволил выйти из укрытия, мне хотелось только одного – отмотать время назад, чтобы не приходить сюда. Но жаль, что мы не во вселенной Гарри Поттера, и у меня нет маховика времени». «Вам что-то подсказать?» «Да. Как покинуть сей прекрасный мир, желательно живьем?» «Нет. Ну что за вопрос девушки, которая только что появилась в этом дурацком мире и дворце?» «Что она же услышать? Что я его потеряла?» «Пусть не надеется. Мы не глупые девицы. лужицы растекаться не собираемся». «Вот только помощи мне от него не хватало. Лучше уж сама. Да и он явно куда-то шел». Вот и шли бы себе дальше, ваше высочество. Чего ко мне пристали-то?» «И все же». С явным недовольством ответил он. И даже не посмотрев, пойду ли я за ним, двинулся в понятном только ему одному направлении. Пройдя несколько метров, остановился, развернулся. «Да, я все еще стою на том же месте. Что его так удивляет?» «Думала, он меня прибьет». Но тут вдруг из-за моей спины выскочил белобрысый мальчишка и принес с собой радостную весть. Нашего принца ждет папочка. Только я подумала, что свободно, Как оказалось, что мальчишка не слуга, а еще один принц. И теперь ему поручено проводить меня до комнаты. Какая прелесть! Но это все равно лучше, чем было. «А ты невеста моего брата?» Разнесся по пустому коридору его звонкий голосок. «Похоже», – тяжело вздохнула я. «Здорово!» Я бы тоже хотел, чтобы у меня была такая красивая невеста». «Ох, но ну я не такая уж и красивая. Есть намного лучше меня». «Правда? А покажешь?» Улыбнулся он мне самой светлой улыбкой, которую я только видела в своей жизни. И я не смогла удержаться от ответной улыбки. «Думаю, тебе стоит попросить об этом своего брата». «Не, он не покажет», – смешно помотал головой тот. «Почему?» – удивилась я. Но мальчик замялся, но тут же обрадовался. «О, кажется, мы пришли. Где твоя комната, помнишь?» Я посмотрела на одинаковые двери и принялась вспоминать свой первый выход из апартаментов. «Вот она!» – радостно воскликнула я и на эмоциях принялась обнимать мальчишку. «Эм, ну я тогда пойду». Покраснев до кончиков ушей, он попытался вылезти из моих объятий. «Прости». Засмущавшись, отскочила от него я. «Спасибо тебе за помощь!» Чуть ли не танцуя, улыбнулась я ему. «Да, в общем-то, не за что. Я же просто выполнил поручение брата». Попятился он назад. «Но ты же мог этого не делать!» Не согласилась я с ним. «Так что есть за что!» «Ага, пока!» Помахала я ему вдогонку. И уже было взялась за ручку, как в спину прилетел вопрос. «А как... как тебя зовут-то?» Я посмотрела на него через плечо. Таисия, можно просто Тася. А я Мика. Ну, то есть, Микаэль. Мика. Для тебя Мика. То есть, для друзей. В общем, увидимся еще. Пролепетал он и убежал. Какой забавный брат у нашего жениха. И так похож на моего. Хотя по возрасту им друг до друга, как от земли до луны. Мой старший брат, мой защитник. Ох, Не думать об этом, только не думать. Надо срочно чем-то себя занять. Точно, у меня есть книги. Вот и совместим два занятия вместе. И отвлечемся от грустных мыслей и узнаем нужную нам информацию. Вперед к знаниям. Что же мы имеем? Этот мир чем-то похож на наше средневековье, только с некоторыми удобствами и магией. Вместо нашего транспорта – кареты с лошадьми. Вместо сотовой связи – магические письма, либо голубиная почта. Местоположение – пять государств империи, Три на одном материке, два на другом. Но они не очень-то ладят между собой, хоть и пытаются поддерживать мир. Почему? Дело в расах, живущих на их территориях. В государстве, в котором сейчас нахожусь я, живут в основном люди – Соседствующие же с ними народы совмещают в себе несколько видов. Светлые эльфы, оборотни, орки, даже вампиры где-то. Люди, конечно, и кто-то еще. Но я не разобралась до конца, кто это. Однако это можно будет сделать и позже. На другом материке живут темные. Маги, высшие вампиры, темные эльфы. М да, Да мне еще повезло, оказывается. Дальше шла история про создание данного королевства и его правителей. Но меня интересовали последние годы. И каково же было мое удивление, когда я ни строчки не нашла про нынешних правителей и их детей. Как-то непонятно мне это и немного пугает. Дальше чтение привело меня к магии и ее использованию. И вот тут, видно, автору только в радость было писать данный раздел. Вон как разгулялся описывая каждую силу до мельчайших подробностей. И какая бывает, и как пользоваться, какую пользу приносит, и какой вред, как появляется и как исчезает, что будет, если смешать ее с другой, и еще много того, чего я вообще не поняла. Неудивительно, что через какое-то время у меня снова начала болеть голова. Но петлять и теряться за пределами комнаты не было никакого желания, а хотелось. Поэтому, взяв из гостиной стулы маленькую табуретку, я вынесла все это на небольшой балкон. Затем я достала из сумки, ее, к моему великому счастью, принесли в комнату еще в первый час моего пребывания здесь. Любимый блокнот и карандаш. И, удобно устроившись на балкончике, начала творить, глядя, как солнце потихоньку спускается за горы. Через некоторое время, когда я уже полностью погрузилась в творчество, Пришла Мия, одна из сестричек, и позвала меня ужинать, а также сообщила, что через полчаса меня будет ожидать в своем кабинете распорядитель. Надо ли говорить, что я ела со скоростью света? Правда, теперь оставшееся время занять мне было нечем. Рисовать слишком нервничаю. Читать голова еще от прошлой информации не остыла. Рассмотрю хоть напоследок апартаменты свои. «Да уж». Напыщенность тут явно не любят. Стены нежно-зеленого цвета. Одно большое окно от пола до потолка, по обе стороны от которого расположились два небольших белых кресла и журнальный столик. Помимо них в комнате присутствовали камин с диваном и еще один столик. Вот и все убранство гостиной, но и этого вполне хватало. В конце комнаты располагались две двери, одна из которых, как я уже знала, вела в спальню. Всегда мечтала о такой большой кровати, но позволить себе пока не могла. Она была такой гигантской, что могла уместить еще семерых таких же, как я. Также на кровати лежало несколько подушек и очень мягкое одеяло из бархата, на которое можно было прилечь, не расправляя постель. Рядом с моей мечтой примостился небольшой белый туалетный столик, на котором стояли баночки с неизвестными мне средствами. Но трогать их я не собиралась, поэтому продолжила осмотр. Также в спальне обнаружился шкаф с углублением в стене и множество вещей, будем надеяться, моего размера. А еще была уборная со всеми удобствами, как и в моем мире. Это было удивительно, потому что я лично представляла себе магические туалеты как-то по-другому. Но вернемся в гостиную, к еще одной двери, которая, как оказалось, вела в небольшой полупустой кабинет. Нет, конечно, стол из темного дерева и мягкое кресло к нему там были. Имелись даже шкаф для книг и окно, не такое большое, как в гостиной, но все же. Но на этом все. Не было ни самих книг, ни штор, ни подсвечников. Даже картины тех не было. Письменных принадлежностей, как оказалось, также не положили. А чего еще можно ожидать от комнаты, которая нужна человеку для работы лишь на время? Наверняка здесь, кроме гостей, никто не живет. «Миледи!» – позвали меня из гостиной два голоса. И я поняла, что вот сейчас, через несколько минут, решится моя судьба. Аж мурашки по коже побежали, когда я неуверенно постучала в дверь кабинета – которому меня любезно провели мои помощницы. «Войдите!» – сказал суровый голос по ту сторону. И я, не дав себе возможности передумать, решительно толкнула дверь.